Часть 4. Глава 1. Тарганов не знал, что предпринять. Всё теперь не имело никакого смысла. Все выходные он просидел за рабочим столом, изображая муки творчества. Алиса старалась ему не мешать, но его мрачное молчание волновало её. Наконец она сказала: "Мне это надоело. Ты злишься на меня, а я даже не знаю за что". "Успокойся", ответил он. "Ты здесь ни при чём. «Просто я устал». В субботу они были приглашены на чей-то день рождения, но Тарганов не собирался веселиться, он решил остаться дома. Тогда и Алиса никуда не поехала. А в понедельник утром Николай сообщил, что ему срочно надо быть по делам в Питере. «Надолго?» – спросила она. «Не меньше недели». Как раз в понедельник он получил из банка новые пластиковые депозитные карточки, проверил суммы на счетах. Суммы были значительными, но это не принесло никакого удовлетворения. Зачем ему понадобился Петербург, Тарганов не мог объяснить даже самому себе. Может, хотел вернуться в то время, когда всё было иначе, когда можно было выглянуть из окна бабушкиной квартиры во двор и увидеть маленькую фигурку одноклассницы, съезжающую по льду зимней горки в своё будущее. Снег отражал свет фонарей, синие тени разрезали двор и казались тропинками, прямыми и никуда не ведущими. Всё казалось ясным и понятным. Кто же знал тогда, что будущее окажется таким мрачным и зловещим и входить туда гораздо опаснее, чем в незнакомую и неосвещённую подворотню? Двор стал теперь другим. Теперь по двору бегало куда меньше детей, чем прежде. Никаких игр, несколько подростков сидели на спинке скамьи, поставив ноги на сиденье, а те, кто помладше, старались проскочить опасное пространство побыстрее. Серёгин обрадовался, когда увидел Николая на пороге своей квартиры. «Ты вовремя успел», — сказал он. «Как раз сегодня можно будет рафики купить. Один на меня оформим, второй на Бородавкина. Ты не против?» Тарганов не возражал. «Конечно, в конце концов он обещал». «Тем более, что Валька какой-никакой, а всё-таки друг детства». и приобретение микроавтобусов должно изменить его жизнь к лучшему. Вскоре прибежал Бородавкин в костюме и при галстуке. Лицо его было красным от напряжённого ожидания приближающегося счастья. От волнения он тяжело дышал, да и галстук душил его. Галстук был нелепым, к тому же он был не только туго, но и криво повязан. Тарганов сделал новый узел, а освобождённый от удавки Бородавкин, продолжая потеть, Поблагодарил Тарганова и произнёс, вероятно, заранее подготовленную фразу. «Ты это, Коля, в случае, коли выгорит наша тема с Рафиками, на меня можешь рассчитывать от и до. Я что хочешь для тебя сделаю». «Так и я тоже», – поспешил заверить Николая Серёгин. «Если вдруг какие проблемы по жизни будут, сразу звони». «Да когда же вам звонить? Вы ведь оба, который год, в состоянии перманентного опьянения». Друзья переглянулись, но обижаться на незнакомое слово не рискнули. «Бывает», — с грустью согласился Серёгин. «Случается, конечно, всякое, но не до такой же степени. А мне тут девятку предложили», — вспомнил Бородавкин. «Почти новая, десять лет всего. Если бы не пил, то запросто бы купил. Машина хоть сейчас на гонке выставляй. А так где я две тысячи баксов найду?» Рафики были приобретены ещё до полудня. Причём в каждом из них остались и носилки, и капельницы. Машины подогнали во двор дома Бородавкина и припарковали под окнами его квартиры. Новым хозяевам не хотелось вылезать из них. Наконец Бородавкин вздохнул с надеждой. «Неплохо бы отметить это дело». «Отметим», — заверил его Тарганов, «но без алкоголя. А сейчас пойдём тебе девятку покупать». Вечером накрыли стол, за который усадили двух сыновей Серёгина, 12 и 8 лет. Мальчики сидели напряжённые и несколько испуганные, вероятно, зная, чем обычно заканчивается застолье в их доме. Но спиртного на столе не было вовсе. Валентин смотрел на своих сыновей и радовался. «Коля, а у тебя дети есть?» — спросил он. Тарганов покачал головой. «Как же так?» — удивился Валентин. «Вон даже Бородавкин дочку родил, хотя удивляется до сих пор, откуда она появилась. Предположим, я знаю, откуда», – обиделся Бородавкин. «Просто неожиданно как-то. Не успели пожениться, а жену уже в родильный дом отвезли». «Мы с моей женой и отвозили», – похвастался Серёгин. «Я тогда водителем на скорой работал, а жена моя, Люська, в той же бригаде медсестрой». «Ну да», – вспомнил Бородавкин. «Так оно и было». «Они на скорой, а я следом на троллейбусе». «А теперь Люська моя трудится стилистом в парикмахерской, богатым бабам макияжи делает», — похвастался Валентин. «Правда, с некоторой грустью похвастался. Видимо, профессия медсестры больше шла его жене». «А семья у тебя есть?» — поинтересовался Бородавкин. Николай опять покачал головой. «Ну, конечно», — согласился Бородавкин. «Даже птицы за морем гнёзда не вьют, а человеки тем более». Вскоре появилась и жена Серёгина. Она пораньше ушла с работы и долго не могла отдышаться, очевидно догадываясь, чем может закончиться приобретение машин. Люся стояла в дверях комнаты и смотрела на стол. Потом наклонилась и пошарила взглядом под столом. «Ты чего-то хотела?» — спросил у жены Валентин. «Тогда это без нас, мы теперь в завязке». Бывшую одноклассницу Тарганов тоже не признал, а она его сразу. Подошла и расцеловала в обе щёки. «Хоть один человек из нашего класса в люди выбился», — вздохнула она. «А мне самый охламонистый попался». «Сама такого выбрала», — не обиделся Серёгин. «Дурой была», — согласилась его жена. «Он на танцах в школе посреди зала вырубился. Я его пожалела и на воздух потащила. Валька очнулся, узнал меня и говорит, «Спасибо тебе, Людка». «Теперь я, как честный человек, просто обязан на тебе жениться». «А ты тогда, Коля, с Таней Тихомировой танцевал и ничего не замечал. А ведь она тебя любила очень. Все девчонки об этом знали, которая потом мужа депутата замочила», — объяснил Серёгин. И тогда Тарганов понял, что надо что-то делать. Однако что именно он не знал. Шамин говорил, правда, что если прошение о помиловании будет отклонено, остаётся только один шанс на освобождение Рощиной — организовать ей побег. Конечно, безрассудная затея. Николай понимал это, но ничего другого придумать не мог. А идея о побеге крутилась в его мозгу и не давала думать ни о чём другом. Он даже сам удивился, мысли в голове, как у начитавшегося дюма подростка. Вечером он, уже находясь в бабушкиной квартире, продолжал думать об организации побега. Не мог избавиться от этих мыслей, а потом, отыскав в кармане визитную карточку полковника Пятакова, набрал номер его мобильного телефона. о, -о – обрадовался Михаил Степанович. «Приехать хотите? Это здорово! Только я сейчас в гостях у сына, то есть у свата в Питере. Недельку побуду, а потом милости прошу в нашу колонию». «Я тоже сейчас в Петербурге», — сказал Тарганов и почувствовал, как замерло его сердце. «Давайте встретимся. У меня есть к вам разговор». Они сидели в маленьком кафе на кадетской линии Васильевского острова. Полуподвальный зальчик был пуст, играла тихая музыка, а девушка-буфетчица склонилась за стойкой, читая книгу. Николай заказал две бутылки красного вина, и пока они распевали первую, слушал, о чём говорил Пятаков. А он рассказывал о трудностях жизни, о том, что ему тяжело смотреть, как мучается сын с женой в крохотной двухкомнатной квартирке тестя, где кроме молодых живут ещё четверо человек. «Сват переживает по этому поводу». «Я переживаю», — признался Михаил Степанович. «А что мы можем сделать? Даже комнату в коммуналке в Питере сейчас не снять. За комнату здесь просят ровно мою зарплату. А я хотел приехать к вам, чтобы ещё раз на Рущину посмотреть». признался, наконец, Николай. «Зачем вам?» насторожился Пятаков. «Я хотел добиться ее помилования, но заседание комиссии перенесли, и я не успел». Начальник колонии посмотрел на него внимательно, словно не веря. «Сколько по закону дают убийцы двоих человек?» спросил Тарганов. «Это смотря кто и кого убил. Если убийца не рецидивист, если это женщина, у которой еще и ребенок на руках, то лет двенадцать, а то пятнадцать могут влепить. Полковник задумался, поднял голову и посмотрел за окно, где почти вплотную к дому проезжал троллейбус. А при хорошем адвокате десять. Но не пожизненное заключение без права помилования? Нет, конечно. Но ведь Рощина убила депутата, то есть человека, ценного для общества. Теперь уже Тарганов внимательно посмотрел на полковника. «Михаил Степанович», — сказал он. «Если вы увидите, что в озере тонут двое, один из которых – министр, а второй – водитель скорой помощи, скажем, кого вы броситесь спасать в первую очередь?» «Министр, разумеется», – быстро ответил Пятаков, – «потому что министр – полезный для страны человек. А я – того, кто хуже держится на воде». «Я как-то не подумал». «Вы подумали, как большинство людей». Но я не сомневаюсь, что в реальной жизни вы как честный и умный человек поступили бы правильно. Ну хорошо, вы бы спасли министра, а шофёр утонул. Мало ли в России водителей? Хватает. А вот министров мало. Но спасённый вами взяточник и казнократ. Вы его спасли, а он ещё 300 миллионов бюджетных денег украл. А у шофёра двое маленьких детей. Жена медсестра на Нищенском окладе. Да мать больная. И всем жрать нечего, хоть с голоду помирай. «Что вы хотите?» — прошептал Питаков, перегнувшись через стол. Михаил Степанович с опаской бросил взгляд на пустую стойку, уже о чём-то, вероятно, догадываясь. «Я хочу помочь Рощиной». Она уже и так отсидела восемь лет за убийство любимого мужа, за убийство, которое не совершала. «Но ведь следствие и суд...» «Вы что же, всерьёз верите, что женщина, никогда не державшая в руках оружие...» «Может, с лёгкостью застрелить двух боевых офицеров, уложить их пятью выстрелами, каждый из которых смертелен?» «Что вы от меня хотите?» — шепнул Пятаков. «Я хочу, чтобы вы мне помогли организовать побег Рощиной». Начальник колонии мгновенно побледнел. Побледнел, оглянулся и склонился над столом. «Вы понимаете, о чём просите?» — прошептал он. Отдаёте ли вы себе отчёт? Вполне. Я прошу вас помочь невинному человеку оказаться на свободе, которую ему не видать без вашей, Михаил Степанович, помощи. Это невозможно. К тому же, если она сбежит, меня под суд отдадут. И если не сбежит, то за одну только попытку меня в Цугундер погонят. И даже если не докажут мое соучастие, то погонятся со службы. и на пенсию я уже не смогу рассчитывать. Можно сделать так, что вас не заподозрят. В первую очередь заподозрят именно меня. И потом, это в принципе невозможно. Сколько надо заплатить, чтобы тайно вывести рощину с территории колонии? Это невозможно, повторил Пятаков. Возможность есть всегда, и вы это знаете. Назовите цену. Полковник сидел совершенно бледный и молчал. Потом он взял в руки бутылку с вином, попытался наполнить бокал Николая, но не смог. Руки его дрожали. «Вы знаете, что будет с вами, если я расскажу кому-либо о вашем предложении?» Спросил он, осторожно ставя бутылку обратно на стол. «Ничего со мной не будет. Вам не поверят. А потом при первом же удобном случае вас снимут с должности и уволят». Тарганов помолчал, а потом шепнул. «Так сколько?» Теперь Пятаков начал багроветь. «Это не провокация?» спросил он. «Вы не собираетесь меня подставить?» «Упаси Боже! Зачем мне?» «Я просто хочу помочь несчастной женщине!» Начальник колонии снова посмотрел на стойку. «Если честно, то Рощина мне тоже нравится», сказал он. «Но если сорвётся...» то мне влепят лет восемь». Он вздохнул. «Ну, жить в нищете я уже больше не могу. То есть могу, конечно, но у меня и в самом деле больная жена. На лекарства уходит столько, что... Да и сыну надо помогать. Если получится то, что вы задумали, меня уволят, конечно. Но если деньги будут, то я бы в Питер перебрался, купил бы квартиру для себя и для сына. Жену бы к лучшим докторам определил». а на всё это 1500 баксов нужно. К тому же не один я буду вам помогать, так что делиться придётся. Вот почему такая огромная сумма получается. Меньше чем полмиллиона никак не выйдет. Я дам ровно миллион долларов, кивнул Тарганов. Полмиллиона на этой неделе, а оставшееся потом, после того, как всё случится. А если сорвётся? В этом случае у вас останется пятьсот тысяч. а я постараюсь, чтобы дело замяли. Никому, в первую очередь, вашему ведомству, огласка не нужна. Вас, конечно, уволят, но сделают вид, будто попытки побега не было вовсе. Пятаков помолчал, раздумывая. «Хотелось бы, чтобы так оно всё и получилось», — произнёс он. «Хотелось бы, чтобы всё удалось», — поправил его Николай. «Да», — согласился начальник колонии. Только как это сделать? Провести заключённого через КПП невозможно. Но ведь наверняка есть какая-то теоретическая возможность. Вы же неоднократно отрабатывали пресечение попыток к побегу. Живому человеку не убежать, понятно, а мёртвому, то есть якобы мёртвому. На следующий день Тарганов посетил банк, чтобы заказать снятие средств со своего счёта. Придётся подождать пару деньков. сообщил ему начальник валютного департамента. «Мы должны получить подтверждение о наличии средств на вашем счёте. Потом уйдёт какое-то время на согласование, на организацию доставки денег». Прости, усмехнулся Николай. «Я не младенец». «Всё это можно сделать гораздо быстрее». «Увы», — развёл в стороны руки банковский служащий. «Быстрее никак. И то за эту операцию мы снимем 2% от суммы обналиченных средств». А если я хочу получить деньги сегодня, тогда 4%. Вы обслуживаетесь в Нью-Йорк-Сити-Банк, а у нас там корсчёт. Вы отправляете распоряжение о переводе необходимой суммы на этот корсчёт. Мы по электронке получаем подтверждение о зачислении и тут же выдадим вам наличные. Можем даже предоставить вам охрану для сопровождения в пределах города. Вечером, когда Николай открыл портфель и показал его содержимое Питакову, тот растерялся. «Здесь миллион?» «Нет, миллион двести, из которых пятьсот тысяч вы получите прямо сейчас, а потом ещё столько же. Остальное – мои накладные расходы». Михаил Степанович пересчитывал полученные пачки и каждый раз сбивался. Потом он начал рассовывать их по карманам, но они не умещались. Только когда Тарганов напомнил, что существуют ещё задние карманы брюк, задача была решена. «Я уже придумал план», — шепнул Пятаков. «Я со своим врачом договорюсь, будто урощенная клиническая смерть. И мы вызовем реанимационную бригаду из Вологды, потому что у нас нет нормального медицинского оборудования. Из Вологды приедет скорая, умирающую или якобы умершую заберут». Хотя, если она умрёт, надо будет акт составлять и печать ставить. Это я как-нибудь решу. Но всё равно, когда скорая будет возвращаться, ваши люди смогут напасть на них. Только, умоляю, никакой стрельбы. А сопровождение будет? Вообще-то полагается, но сейчас не хватает людей по штатному расписанию. К тому же многие в отпусках, другим приходится по две смены подряд отдуваться. А потом всегда можно будет сказать, зачем конвоировать покойника? Ведь он не убежит. А врач? Надёжный человек. Вполне. Он прежде в Белозёрской больнице работал, но попался на продаже наркотиков. Его под суд отдать хотели, но я отмазал. С работы погнали, а я к себе взял. Он классный специалист. Тут одна осуждённая буянить начала. Так он ей вколол что-то. Она на пять часов вырубилась. Мы думали, совсем баба загнулась. Но она ничего. Пришла в себя, и, что самое главное, до сих пор спокойная. А когда та же рощина вены себя вскрыла, он и её с того света вытащил. Она крови много потеряла, пульса уже практически не было. Так что доктор наш для меня всё, что надо, сделает. Да ещё денег получит. Вколит рощинный препарат, она как бы дышать перестанет. Он сообщит, что загибается, дескать, осуждённая. Тогда мы и позвоним в Вологду. А потом вы уже того самого, только прошу. Не надо никого убивать. Никто и не собирается. Зазвонил телефон. Это была Алиса. Когда ты вернёшься? Спросила она. Я очень скучаю без тебя. Я тоже, но дел по горло. До конца недели не приеду, это точно. А потом позвоню и предупрежу, чтобы ты могла встретить меня на вокзале. Постарайся пораньше. Разговор закончился. Пятаков сквозь брюки ощупывал пачки в карманах. «Вообще, я быстро решу все вопросы», — сказал он. «Медлить нет смысла. А то начнут люди из отпусков возвращаться, да и погода может испортиться. Доктор в запо уйдёт. На следующей неделе я вам позвоню и скажу, что книгу вашу прочитал и попрошу ещё одну подарить». Это будет означать, что всё готово.